Книги Брюса Чатвина. «В Патагонии», 1977 год. «Что я здесь делаю», 1989 год. В эссе, опубликованном уже после смерти, Брюс Чатвин замечал, что писатели делятся на две категории – те, кто углубляется, и те, кто постоянно в движении. Первым он относил непокидавших библиотек Флабера и Толстого, Золя, который держал рыцарские доспехи у письменного стола, Эдгара По, работавшего в своем коттедже, и просто писавшего в комнате, обитой пробковым деревом. А к подвижным авторам он причислял Мелвила, который постоянно вращался в джентльменских кругах Массачусетса, что его и погубило, а также Хемингуэя, Гоголя и Достоевского. Они жили, кто вынужден, кто по своей воле, в круговерте отелей и арендованных комнат, а последние из перечисленных – в сибирской тюрьме. Сам Чатвин, несомненно, принадлежал к категории тех, кто в движении. По его собственным воспоминаниям, страсть к путешествиям была у него в крови. Двоюродный брат его бабушки, Чарли, служил британским послом в Пунта-Аренас в Чили и в 1898 попал в кораблекрушение близ входа в Магелланов пролив. Дядя Джеффри был исследователем-арабистом, путешествовал по пустыням и получил золотой наголовник из рук самого Эмира Фейсела, а другой дядя, Хамфри, кончил свои дни в Африке. Отец Брюса служил во флоте и редко бывал дома, и детство мальчик провел с матерью, скитаясь по Англии, и живя то у одних родственников или друзей, то у других. Позже он страстно полюбил атласы, и после того, как оставил многообещающую работу в аукционном доме Сотбис, решил отправиться путешествовать и посвятить себя журналистике. Его первая книга в Патагонии наделала много шума, Коллажеобразное повествование, чеканная проза, с картографической точностью описанная местность, существующая не только в воображении писателя, а как реальное место на земном шаре. Все это помогло расширению границ жанра путевых заметок и его возрождению в целом. Начало книги достойно восхищения и отдельного внимания. Речь об увиденном автором в кабинете бабушки куске кожи какого-то животного – как он думал, части бронтозавра, найденной в Патагонии бабушкиным братом. Мысли об этом никак не выходили у юного Брюса из головы. Он грезил о той далекой земле, и в нем росла уверенность, что в один прекрасный день он туда отправится. В книгу «Что я здесь делаю?» What am I doing here? Вошли автобиографические очерки, эссе и путевые заметки, в которых отражена способность Чатвина наметанным глазом подмечать все волшебное, необычное и диковинное. Любая запись в этом томе показывает талант Чатвина к наблюдению и уверенное умение писать о чем угодно, от русского авангардного искусства и тактики выживания в странах третьего мира до соперничества в мире большой моды. Лучшие образцы его работ невелики по объему, идеально оформлены и населены поразительными персонажами. На страницах книги мы знакомимся с Надеждой Мандельштам, которая жалуется на нехватку хороших писателей в России и умоляет тщательно дать ей почитать настоящую ерунду, и Дианой Вриланд, попивающей водку и путающей Уэльс и Китов, потому что они звучат похоже по-английски. Сидящего на краю стула Андре Мальро в светло-коричневом пиджаке с лацканами, похожими на крылья бабочки, Он описывает как талантливого молодого эстета, ставшего великим человеком, а Вернер Херцог производит впечатление кладезя противоречий, до чрезвычайности жесткий, но при этом ранимый, ласковый, но отстраненный, не приспособленный к трудностям повседневной жизни, но прекрасно справляющийся с экстремальными условиями. Не настолько известные персонажи книги описаны не менее ярко. Высокий, напоминающий скелет математик и географ Герман, 72 лет, половину из которых провел в перуанской пустыне за исследованием археологического феномена под названием геоглифы Наска, тощий тибетский контрабандист, рывущийся в путешествие, которое проведет его через два ледника и перевал высотой около 6000 метров, ботаник и исследователь, который любит ставить записи корруза для жителей китайских горных деревень. Чатвин определенно чувствовал родство с этими одинокими авантюристами, оставившими цивилизацию ради неведомых пределов мира, и бесспорно его собственная жизнь вдохновлена страстной убежденностью, которую он разделял с живущей на востоке Непала народностью Шерпа, представители которой неисправимые путешественники. Они отмечают свой путь пирамидками из камней и молитвенными флажками, напоминающими, что настоящий дом человека не жилище, а дорога. И что жизнь сама по себе путешествие, которое нужно пройти пешком.